Февраль, кривые дороги, В полях метель, Метет большие дороги, Ветров, артель. То вскачь по хребтам наклонным, То снова круть За красным, за красным конным. Все тот же путь. То вот он, рукой достанешь, Как дразнит, тронь, Безумные руки тянешь, И снегом конь. Султан ли в глазах косматый, Альтак ветла? Эй, рук не складайте с Мети ветра, Мети, громозди пороги Превыше скал, Чтоб конь его крутоногий Как вкопан стал. И внемлют ветра, И стоном в ответ на стон Торопится красным гоном Мой конный сон. Косматых воскрыли взлеты, Альтак, ветла. Вздымайте, вздымайте, метлы, Держись, ветра. А что ж это там за глыба всплывает? Там, как будто бы в югой вздыблен Стоглавый храм. Конец и венец погони, Уж в лоб треща, Мне пламень подков, В ладони уж край плаща. На помощь с мечом и громом Всех воинств царь, Но прядает конь, И громом взгремел в алтарь.